«Точно! Его зовут Далеон!» Эйра тут же повернулась к мужчине, который несколько удивленно взирал на разыгравшуюся перед ним сцену. «Я вспомнила тебя. Что тебе нужно здесь?» «Здесь ничего», — честно ответил мужчина. «Я всего лишь хочу спасти твою внучку. Вот и отправился с Рони в империю». «А разве Эвелину надо спасать?» Эра невесело рассмеялась. «Она сейчас находится в куда лучшем положении, чем ты, я или рони Уверена, Дэмиан заботится о ней так, как не всякая любящая мать заботится о своем ребенке. Она сыта, одета, обута, под надежным присмотром. В темнице» — любезно закончил за нее фразу Де Леон. Мы все в какой-то степени находимся в темнице», — высочайшая скривилась. «Для кого-то и целого мира мало, чтобы почувствовать себя свободным». Слова старой женщины озадачили и, признаться честно, напугали Далеона. Он обменялся встревоженными взглядами с Рони, который, по всей видимости, испытал те же чувства. Что означают эти в высшей степени странные речи высочайшей? Уж не сошла ли она с ума от постоянного ожидания смерти? Эйра, несомненно, заметила эти переглядывания, но ничего не сказала, лишь устала, опустилась в кресло. — Я внимательно вас слушаю, — сухо проговорила она, — что вас привело в мою скромную обитель? Вроде бы ты, Ронни, сказал, что моя борьба обречена. Неужели все же одумался и впервые за долгое время решил поступить по-мужски? К чему такие громкие выражения? Ронни хмыкнул. Эйра, не переиначивай мои слова. Я в самом деле думаю, что твоя война против императора не увенчается победой. Поэтому придумал свой план, который, по иронии судьбы, является еще более сумасшедшим, чем твоя надежда свергнуть Демиэна, сидя в северных горах. И поэтому ты притащил с собой предателя, спокойно осведомилась высочайшая. Только бескровные губы, которые она беспрестанно облизывала, показывали ее настоящее волнение. Далеон залился краской негодования». Совсем было собрался вступить в разговор, оправдывая свое доброе имя, но перехватил взгляд Рони. Тот едва заметно качнул головой, показывая, — не лезь, сам разберусь. Его помощь в деле, которое я задумал, может с лихвой перекрыть былое оставление рода, медленно, тщательно подбирая слова, проговорил им Ведь таким образом... Он спасет семейство Доры от полного уничтожения. «А что за дело ты задумал?» Эйра откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. «Ты рассказывал тогда, но я не вслушивалась. Ты собираешься подослать убийц к императору?» «Не совсем». Рони, как и высочайшая, недавно встревоженно обвел взглядом в небольшую комнату, в которой из мебели было лишь одно кресло, и небрежно взмахнул рукой. Тотчас же стены помещения засеребрили синим. Далеон, понимающих, мыкнул. «Заклинание, которое предохраняет от подслушивания, очень кстати».